Письмо лежало на полосе зеленой овечьей кожи, составляющей одну из частей отделки большой столешницы. Она с любопытством посмотрела на послание, так как оно было написано на дешевой бумаге, потом взяла и открыла его. Ее лицо немного побледнело, а рука слегка задрожала, пока она читала. Ее душа не знала страстной любви, поэтому ей были неведомы настоящие муки страсти.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 Первоначальный страх, который она испытывала из-за разницы в возрасте, до некоторой степени смягчился и выветрился с течением времени. Фрэнк уже какое-то время не любил ее так же сильно, как раньше. Она чувствовала это. «Ну и что?» — иногда спрашивала она себя. «А кто смог бы?» — бизнес отнимал у него почти все свободное время. Финансы были его кумиром. Но что теперь?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 Неужели, по воле случая, она приоткрыла рот? Это Эйлин Батлер. Она замерла, глядя на письмо, поскольку никак не могла собраться с мыслями. Несмотря на все предосторожности, она часто замечала, как дружелюбно Эйлин относится к ее мужу и какое внимание он проявляет к ней. Она ему нравилась, и он не упускал ни одной возможности выступить в ее защиту. Лилиан иногда думала о сходстве их темпераментов, как о любопытном курьезе. Ему вообще нравились молодые люди. Но, разумеется, он был женат, а Эйлин находилась неизмеримо ниже его по социальному положению. Кроме того, он имел сына и дочь от нее. Его финансовый и общественный статус выглядел таким прочным и незыблемым, что этим не следовало пренебрегать.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 Когда грубый и недвусмысленный намек, каким было это письмо, неожиданно всплывает посреди мирного течения событий, начинается великое волнение и помутнение так называемых жизненных процессов. Сифон не работает как следует. Он впитывает страх и расстройство. Его составные части скрежещут словно шестеренки механизма, засоренного песком. И жизнь, как это часто бывает, либо прекращается, либо идет по кривой дорожке. Миссис Каупервуд обладала заурядным умом. Она ничего не знала о настоящей жизни, и жизнь ничему не научила ее. В солоноватых водах ее мыслительных процессов бурные реакции были невозможны. Она не была живой в таком же смысле, как Эйлин Батлер но, тем не менее, считала себя вполне живой. Но это была иллюзия. Она была очаровательной, если вы любили безмятежность. Если нет, то нет. Она не была обаятельной, блестящей или властной женщиной. Фрэнку Каупервуду с самого начала следовало спросить себя, зачем он хочет жениться на ней. Сейчас он не делал этого, так как не считал разумным рассуждать о прошлых ошибках или неудачах. По его мнению, такие сожаления были совершенно бесплодными. Он смотрел в будущее, и его мысли были обращены туда же. Но миссис Каупервуд по-своему была глубоко расстроена и ходила по дому, размышляя и чувствуя себя обездоленной. Поскольку в письме предлагалось убедиться самой,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 Наконец, Уолтер Лейф, судья Китчен, Эйвери Стоун из Джей Кук и компании, и еще несколько человек пришли к нему. Их выбрали для передачи общего решения. «Сегодня больше ничего нельзя сделать, Фрэнк», – тихо сообщил Уолтер Лейф. «Большинство высказывает желание изучить твою бухгалтерскую отчетность». «Есть некая неопределенность насчет твоих сложных отношений с городским казначеем, о которых ты упоминал. Они полагают, что тебе лучше объявить о временной неплатежеспособности и, по возможности, помогут тебе, если ты сможешь возобновить операции». «Прошу прощения, джентльмены», — отозвался Каупервуд, вот ничуть не расстроенный этой новостью.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 — Извини, старина Фрэнк, — сказал Лейф дружески сжав его локоть. — Если бы дело касалось лично меня, ты имел бы сколько угодно времени. Но есть целая толпа старых пердунов, которые не хотят слышать голос разума. Они охвачены паникой. Думаю, их так же крепко приложило, так что ты едва ли можешь винить их.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 Когда он делал это, то понимал, что потерпел тяжкий удар, если не полное поражение в своей гонке за славой и богатством. Когда он, наконец, остался один в своей спальне, то посмотрел на себя в зеркало. Он подумал, что выглядит бледным и усталым, но тем не менее остается сильным и собранным. «Ха!» — сказал он себе. «Я еще не побит!» «Я еще молод, и рано или поздно выберусь из этой заварушки. Я обязательно выберусь. Я найду какой-то выход». Он устало вздохнул и начал раздеваться. В конце концов он опустился на кровать и через короткое время заснул, как бы странно это ни выглядело с учетом неприятностей, осаждавших его со всех сторон. Он смог это сделать, заснуть и мирно похрапывать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 Известие о временном прекращении деятельности банкирского дома Фрэнк А. Каупервуд и компания вызвало большой переполох на фондовой бирже и во всей Филадельфии. Оно было совершенно неожиданным, а его масштаб оказался сравнительно большим. На момент фактического банкротства его общая задолженность составляла 1 миллион 250 тысяч долларов, а его активы из-за существенного падения стоимости акций едва достигали 750 тысяч долларов. Была проведена значительная работа по проверке его бухгалтерского баланса, прежде чем цифры были преданы огласке. Когда это произошло, акции в целом упали еще на три пункта, а в газетах на следующий день появились крупные заголовки. Каупервуд не собирался объявлять себя полным банкротом. Он хотел временно прекратить платежи, а затем, по возможности, убедить кредиторов, которые позволят ему возобновить операции. На пути этого намерения стояли две преграды. Дело о пятистах тысячах долларов – Позаимствованных из городской казны под смехотворно низкий процент Ясно показывавший, что происходило на самом деле И вопрос о чеке на шестьдесят тысяч долларов Финансовая прозорливость подсказывала ему способы осигнования его активов В пользу наиболее крупных кредиторов Которые впоследствии будут склонны содействовать возобновлению его деятельности Это нужно было сделать с максимальной скоростью Харпер Стеджер уже составил документы с упоминанием «Джей Кук и компания», «Эдвард Кларк и компания», «Дрексель и компания» и других предпочтительных кредиторов. Каупервуд понимал, что хотя недовольные владельцы мелких долей в его предприятиях подадут судебные иски и потребуют реорганизации или банкротства, Явное предпочтение по отношению к его наиболее влиятельным сторонникам Будет иметь важное значение Им это понравится, что может оказаться полезным для него После того, как все закончится Кроме того, многочисленные судебные иски Были превосходным способом потянуть время И дождаться, пока рынок не восстановится вместе со здравым смыслом Осудиться нужно будет со многими Даже Харпер Стеджер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 Тем не менее, впервые в своей жизни он был немного удручен. Тот бизнес, которому он посвятил годы усердного труда и размышлений, теперь закончился. Больше всего его беспокоили не пятьсот тысяч долларов, которые он задолжал городской казне, хотя он понимал, это взбудоражит общественную и политическую жизнь города, когда новость просочится наружу.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 Он пришел к выводу, что может обратиться к Малинауэру или Симпсону, либо сразу к обоим. Он не был знаком с ними, но после разрыва отношений с Батлером они оставались единственными, кто мог помочь ему. И сказать, что хотя в настоящее время он не может вернуть пятьсот тысяч долларов, но если против него не будет возбуждено дело, он даст слово со временем вернуть деньги в казну до последнего доллара.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 Почуявшего близость собаки Он имел худощавое удлиненное лицо того типа, который привлекает женщин У него были голубые глаза и каштановые волосы с песочно-рыжими прядями Его ровный, непроницаемый взгляд иногда был устремлен на собеседника Над худой, изящной рукой, которую он задумчиво подносил к рту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 «Фактически, тогда становится совершенно необходимо, чтобы ты отправился в тюрьму на несколько дней, пять или шесть, пока не будет подано ходатайство о направлении дела на новое рассмотрение и получено свидетельство обоснованного сомнения в приговоре. Обычно это требует примерно такого времени». Молодой банкир выпрямился, глядя в окно. «Все довольно сложно, не так ли?» – заметил Стеджер. «Да».